Проклятие Брюса Ли 20 июля 1973 года умер легендарный мастер восточных единоборств, голливудская звезда Брюс Ли. Пресса называла его самым известным китайцем на планете. Всего несколько лет потребовалось Брюсу, чтобы потрясти устои Голливуда и создать принципиально новый вид кинематографа. Фильмы с его участием были абсолютно не похожи на те, что существовали прежде. Их смотрел весь мир. Число поклонников «Маленького дракона» конкурировало с армией фанатов Элвиса, Пресли и Битлз. Искусство восточных единоборств поразило в самое сердце мальчишек всех национальностей. Они буквально боготворили своего кумира. Ли обрел поклонников даже в социалистических странах, где его трюками на закрытых кинопоказах восхищались партийные руководители. Как у любого выдающегося человека, у Брюса Ли были враги. Со дня его смерти минуло больше тридцати лет, но мифы, связанные с его именем, живут и сейчас. Мы расскажем о последних днях жизни этого человека и рассмотрим все версии трагедии, произошедшей в июле 1973 года. «Брюс Ли мертв» Под такими заголовками 21 июля 1973 года вышли газеты Гонконга. Многие читатели сначала восприняли это как неудачную шутку журналистов, решив, что газеты пишут о новом фильме, в котором погибает киногерой Брюс Ли, но вскоре легкое удивление сменили боль и отчаяние. Известия о смерти звезды передали по радио и по телевидению. Информационные сообщения были скупыми. В Гонконге в возрасте 32 лет скоропостижно скончался мастер кунг-фу и известный голливудский актер и продюсер Брюс Ли. Правда, на следующий день лаконичные репортажи сменились многостраничными публикациями на тему загадочной смерти каратиста. Гонконгская пресса втрое увеличила тиражи. Люди не верили, что Брюс Ли умер от отека мозга, как говорилось в официальном медицинском заключении. Дальнейший ход событий только утвердил публику в сомнениях, но обо всем по порядку. Вечером, 20 июля 1973 года, Брюс Ли почувствовал головную боль, и поступил, как любой другой человек в подобной ситуации, выпил обезболивающие лекарства и лег в постель. Но вместо того, чтобы уснуть, актер впал в состояние комы, произошли сбои в дыхании, перестал прощупываться пульс. Брюса отвезли в госпиталь королевы Елизаветы, где врачи предприняли все возможное, чтобы реанимировать знаменитого пациента. Впоследствии никто из находившихся рядом с умирающим Брюсом Ли так и не смог ответить на вопрос, почему актера отвезли именно в эту клинику, а не в ближайшее от района тонг в котором жил Брюс Баптист Госпиталь. Состояние Ли ухудшалось, но медики не оставляли попыток вернуть к жизни короля кунг-фу. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, сделали прямой массаж сердца, В 23.30 толпившимся у дверей больницы репортерам сообщили, он умер. Вердикт медицинских светил Гонконга — возможный отек мозга, но этому никто не хотел верить. Маслова Гонь сомнений подливало слово «возможный», а также тот факт, что врачи не смогли определить причину возникновения отека. К тому же вскрытие тела произвели только через 36 часов после смерти. Акт судебно-медицинской экспертизы вскоре был утерян. Поползли слухи об умышленном убийстве Брюса Ли. Газеты, радио и телевидение выдвинули несколько версий случившегося. До сих пор ни одна из них не опровергнута и, следовательно, имеет право на жизнь. На первый взгляд заключение врачей о смерти кинозвезды от отека мозга выглядело вполне достоверным. Ведь фатальные события 20 июля были очень Похоже на то, что случилось с Брюсом двумя месяцами раньше. 1973 год. Гонконг. За два месяца до трагедии. 10 мая 1973 года совершенно здоровому, на тот момент супергерою, стало плохо во время озвучения фильма «Появление дракона». Потребовалось полтора часа, чтобы привести его в сознание. Врачи сказали Брюсу, что у него случился так называемый судорожный припадок. Подобный приступ мог спровоцироваться любым психостимулятором, алкоголем или нервным перенапряжением. Особенно подвержены ему люди, перенесшие стрясение головного мозга. А профессия Брюса Ли, как никакая другая, располагала к таким травмам. Брюсу прописали «Дилантин», препарат, который обычно принимают больные эпилепсии. Также врач посоветовал ему немного снизить темп жизни, больше отдыхать и перестать нервничать. Но, конечно, в случае брюссели эти рекомендации были невыполнимы. В 20 числах июля, когда весь Гонконг обсуждал смерть своего великого сына, о майском приступе болезни брюссели как-то забыли. Все жадно обсуждали подробности личной жизни кумира, который не скупясь подкидывал желтые прессы. 24 июля 1973 года гонконгская газета Star опубликовала очередную сенсацию. Оказывается, Ли увезли на скорой не из его дома в Коу-Лун-Тонг, а из квартиры некой Бетти Тингпей. Об этом журналистам сообщили наблюдательные соседи молодой актрисы. Газета обратилась за разъяснениями к самой Бетти, но та заявила, что не видела Брюсселя уже несколько месяцев, а 20 июля и вообще не было дома. Друзья и коллеги Ли, а также его брат Питер отрицали, что местом трагедии стала квартира актрисы, и это неудивительно. Ведь кумир миллионов зрителей, добропорядочный отец семейства и верный муж не мог умереть в постели другой женщины. Но слова соседами из Стинг подтвердили и работники скорой помощи, назвав адрес вызова, дом номер 67 по биконхилл Роуд. именно в этом доме жила Бетти. Газетное разоблачение сделало свое дело. Образ идеального супергероя Брюса Ли, сложившийся на киноэкране, стал понемногу меняться. Количество публикаций и телепередач, посвященных разгадке и смерти звезды, превысило все мыслимые пределы. Журналистам приходилось делать все более фантастические и грязные предположения на эту тему. Только так можно было конкурировать с другими газетами и телеканалами. Через несколько лет после смерти актера в США вышла книга «Легенда Брюса Ли». В ней утверждалось, что в последние годы образ жизни звезды не был безупречен, и результатом стало отравление неизвестным ядом ни один из фактов в кавычках приводившихся в книге не был подтвержден но как говорится осадок остался автор аргументировал свои утверждение тем что при вскрытии в крови актера не нашли обычных ядов из этого он делал один единственный вывод яд был необычным версия о том что яда не было вообще автором книги даже не рассматривался версия первая отравление Версия отравления Брюса Ли обсуждалась довольно долго. Выяснилось, что вокруг него было достаточно людей, которых бы весьма устроила скоропостижная смерть знаменитости, и каждый из них вполне мог применить именно яд. Надо сказать, что Брюс всегда предпочитал лечиться не у западных врачей, а у китайских лекарей. Состав снадобий — которые гонконские знахари применяют в своей практике, у представителей официальной медицины вызывает ужас. Так что события вполне могли развиваться так. Накануне смерти актер принял некое народное лекарственное средство, ставшее причиной отека мозга и смерти. Его состав при вскрытии установить не удалось. На основании этих предположений возникла новая версия — Брюс Ли мог быть отравлен. Вскоре после похорон актера в одной из газет появилась информация, что Ли умер от передозировки наркотика, так называемого препарата 707. Там же говорилось, что Ли долгое время был наркоманом. Конечно, для маленькой газетенки, опубликовавшей статью, это был способ поднять рейтинг. Никаких подтверждений тому, что Ли действительно сидел на игле, не было и быть не могло. Как оказалось, статья через подставных лиц была проплачена страховой компанией, с которой Ли заключил контракт в начале 1973 года. Сумма страховки составляла 2 миллиона долларов. Тогда это были колоссальные деньги даже для крупной компании. Один из пунктов контракта гласил, если будет доказано, что Ли принимает наркотики, страхователь освобождается от выплат. Поэтому смерть актера от яда – Который легко мог сойти за наркотик, была на руку страховщиком Брюссли. Но вскрытие показалось, что Брюс Ли принимал только два препарата. Делаксен, прописанный ему в 1968 году после травмы спины, и таблетки Дилантин. Их Брюс Ли начал пить после судорожного припадка 10 мая. А 20 июля за три часа до смерти принял обезболивающий, Экваджезик. Это таблетка по сути обычный аспирин, правда в сочетании со слабым наркотическим препаратом Мепробанат. Препарат продавался в любой аптеке, даже без рецепта врача. Миллионы людей пользовались им постоянно. Никаких особенных противопоказаний Экваджезик не имел, кроме употребления вместе с алкоголем. Но в день смерти Брюс Ли алкоголя не употреблял. В медицинском заключении написано, что сверхчувствительность к эква или его сочетание с долоксеном могли вызвать отек мозга. Вместо 1400 граммов мозг Брюсселя после смерти весил 1600 граммов на 200 граммов больше нормы. То есть, приняв злополучную таблетку простого аспирина, актер умер от отека мозга. Теоретически это возможно, но на практике – Подобное происходит крайне редко. Поклонники таланта Брюса Ли, да и все остальные, не хотели верить официальным источникам, утверждавшим, что короля кунг-фу убила таблетка аспирина. Поэтому частные расследования продолжались. В поддержку версии умышленного отравления кумира появились публикации о его финансовой несостоятельности накануне смерти. Небезызвестная газета «Стар» напечатала статью о том, что Ли фактически был банкротом. Для гонконгцев, привыкших видеть своего героя за рулем дорогих машин, живущим в роскошном доме и обедущем в лучших ресторанах, это стало настоящей сенсацией. В газете сообщалось, что, несмотря на большие доходы от проката фильмов, Ли был совсем не так богат, как казалось. Друзья Ли выступили с опровержением, утверждая, что в последние месяцы он был на пике финансового подъема, никаких затруднений не испытывал и даже заказал себе именной Rolls-Royce. Но газета стартак так просто не сдалась и опубликовала на первой полосе интервью с представителем местного отделения фирмы Rolls-Royce, который официально заявил, что никакой заявки На автомобиль от Брюса Ли не поступало и подтвердил это документально. Подозрительно выглядел такой факт, опубликованный все в той же Star: 80 акций, принадлежавших Брюсу Ли, были зарегистрированы на имя его дворецкого Вунгана. Роскошный дом Ли, согласно документам, принадлежал компании Loian Enterprises одним из руководителей, который оказался все тот же Вунган. Журналист, конечно же, захотели получить по этому поводу комментарии самого мистера Нгана и приехали к его дому. Дворецкий выслушал вопрос репортера, сказал, Брюс доверял мне и захлопнул дверь. Еще одним действующим лицом истории, связанной со смертью Брюса Ли, стал его сопродюсер Ловей. Газеты не упустили случая напомнить, что между ними шла открытая война. Однажды Ли узнал, что Ловей скрывает часть прибыли и прирудно обвинил компаньона в воровстве. Дело даже дошло до рукоприкладства. Пришлось вызвать полицию и разнимать, коллег. Конфликт был улажен. Только когда Ли написал расписку, я, Брюс Ли, оставляю Ловея в покое. Казалось, инцидент на этом исчерпан, но на съемках фильма Появление дракона все повторилось. По условиям контракта Ловей работал на этой картине в качестве сопродюсера. Ли сильно повредил руку и небезосновательно обвинил Ловея в плохой организации трюка. Друзья Ли тоже были убеждены, что травма не случайна. Когда Брюс объявил Ловей, что разрывает контракт для продюсера, несмотря на полагающуюся в таких случаях неустойку, это означало банкротство. Так что людей, заинтересованных в устранении Брюса Ли, было достаточно. К тому же факты говорят, что история жизни и обстоятельства смерти короля кунг-фу были куда сложнее, чем представлялось неискушенным почитателем его творчества. В последние месяцы перед смертью Брюс начинает опасаться появления на публике. Он даже телохранителя Боба Беккера. Когда-то не снимались вместе в фильме «Кулак ярости», у Ли никогда не было охраны. И присутствие постоянно сопровождающего не осталось незамеченным. Для всех это означало только одно — актер всерьез опасается за свою жизнь, а значит, чем-то или кем-то напуган.